Глава шесть. Мрачный город. Ахеол, вы мне мешаете. Сугубо ваша вина, доктор. Я не могу сосредоточиться. Слышал это сотни, если не тысячи раз. Можете. Самым прекрасным образом. Вы невыносимы. Именно вы невыносимы, доктор Донорифт, как и ваш эгоизм, не могущий правильно расставлять приоритеты. Поэтому и... Только поэтому я должен бросать все свои дела, выполняя работу сторожевой собаки, стоящую вас над душой. Вы не заказываете мне новые материалы. Я вынужден буквально подбирать объедки за другими исследователями, вместо того, чтобы проводить независимые изыскания. И это я уже слышал сотни раз. Как вам не надоедает? Что мешает вам скооперироваться с другими видными умы? Маме Хайкорта и произвести нечто, что наполнит ваш собственный бюджет. Ах да, доктор, эгоизм, ведущий к объедкам. Сейчас у меня соскользнет скальпель, Ахиол. Может быть тогда вы соблаговолите заказать не одного кида, а хотя бы десяток. Я ведь могу и отказаться далее выполнять функции врача этой лечебницы. Если этот кит умрет по вашей вине, то я снова удалю вам конечности, доктор. На этот раз лет на 10, с запретом переселения в новых гомункулов. Да, раз наша беседа вновь зашла в тупик, то я хочу услышать ваш вердикт по физиологии всех трех наших гостей. Вы мне отвратительный, охеол. Ваша отвратитель Порочная капиталистическая натура никак не может отвечать высокому званию мэра этого города. Левая или правая нога, доктор Донорифт? Хотя нет, я ампутирую обе. У вас была замечательная тележка. Стойте, стойте. Я все понял. В ездовом животном я не нашел никаких дополнений. Вполне обычный шкрасум с несколькими незначительными мутациями. Ни технических, ни магических операций над его организмом до меня никто не выполнял. Слегка любопытная структура мозга, изъять которой вы мне помешали. В который раз? Ребенок, женщина, человек. Уверенно могу сказать про нее то же самое за одним исключением. Какой-либо ценности не представляет совершенно. Хорошо, я вызову доктора Ди Юн для продолжения обследования. Теперь насчет кида. Тише, доктор, молчите. Я не хочу снова слышать ваши словословия в честь Хартила ил Надоело. Меня интересует только состояние организма господина Крикса. Вы отыскали в нем что-либо постороннее? Нет, Ахиол, вас подери. Ахиол. Вы самый паршивый из моих верующих, доктор. Будьте добры, избавьте господина Крикса от ограничителей. Его тоже ждут прием у Ларис. Когда из меня извлекли кляп с фиксаторами, то все, на что я был способен, так это пить воду, до сжигать ненавидящими взглядами, что доктора, что мэра. Первого куда сильнее, чем второго. Тощий и коротко стриженный блондин мерил меня взглядом крайне далеким от нормального. Так умирающий от голода могу смотреть на консервную банку с тушенкой и с толстой жести. Впрочем, второй, который мэр тоже заслуживал по пуле в коленной чашечки. Чертов шестерук молчал почти все время, пока этот разумный гамункул с великой охотой копался во мне, попутно строя вполне серьезные планы на мое будущее, представлявшиеся ему чередой анализов и экспериментов, которые должны были меня превратить из живого целого в наборы тканей. Бледный в юнош с сумасшедшим взором и скрещенными на груди руками смотрел, как я встаю и застегиваю рубашку, с видом, как будто ему нанесли смертельное оскорбление. Долбанный бессмертный психопат. Игрушечку у дитятка отбирают. Даже то, что я теперь знаю, с кем именно в хайкорте механик поддерживает наиболее активное и регулярное общение, не делает меня хоть немного терпимее к заскокам этого существа. Даже, скорее всего, твари, по сравнению с которой доктор Менгеле, детский зубной врач. Ё-моё! Да даже стоящий рядом с нами шестирукий бог в офигительных штанах и то куда человечнее, чем этот гомункул с древним мозгом внутри, каким-то чудом выживший едва ли не с начала первой волны. Думаю, что ваше свидание с психиатром можно отложить, Крикс. А Хел шел впереди, бодро Махивая всеми тремя парами рук, растущих у него из плеч Обработать должника так, чтобы он прибыл сюда шпионить Скорее всего, невозможно в принципе Если, конечно, у вас нет детей и семьи, помимо привезенных Нет, коротко ответил я, стараясь поспеть за гигантом Мэр Бог был ростом около двух метров И шагал казалось неспешно Но его лысая макушка удалялась от меня с удручающей скоростью Отрадно, отрадно, существо кивало на ходу Что ж, давайте продолжим разговор у меня в кабинете Предпочитаю общение лицом к лицу Вновь короткая и поражающая прогулка по городу Нависающий над крышами туман. Желтые угли глаз, неживых прохожих, ни клочка живой растительности. Город был не просто мрачным. Он давил на плечи незримым весом чуждости этому миру: тихий, странный, таинственный, населенный психами наподобие Даннарифта, с живыми мертвецами, с богом в виде мэра и черти знают, чем еще в виде всех остальных. А я приехал сюда с душой нараспашку, котиком и маленькой девочкой. Отличная идея, Магнус, просто великолепная. всласть себя обругав, внезапно себя же и одернул вопросом насчет альтернатив. А они были? Вроде бы здесь нас никто расчленять не планирует, как минимум офицер. От доброго доктора отбиться смогу. Перед визитом к нему мэр шепотом предупредил о острой социофобии Эйдиуса Донарифта, засевшего в больнице, как паук в паутине. Истеричный маньяк от науки великолепно лечил всех, кто не представлял для него интереса. А вот мне слегка не повезло. Бы. Не обладая я возможностью восстанавливаться, кушая живую плоть. Так что эта угроза была скорее умозрительного характера. Остальное будем посмотреть. Боржоми покупать уже однозначно поздно. Итак, господин Крикс, вновь севший за свой стол мэр, привычно раскидал все свои руки, убирая пару лишних манипуляторов за голову и на грудь. Зачем вы явились в хайкорт? Безразличный взгляд лысого многорука напрягал. Единственное, что я знал о Ахиоле на сейчас, было то, что он бог, изменивший плоскость своего существования, существующий здесь и сейчас в живом теле. Ни его возможностей, ни возраста, ни хоть приблизительной истории я не знал. Но понимание, что передо мной сидит вечное существо с колоссальным опытом, было пронзительно ясным. Причин лгать и изворачиваться у меня не было. Основная цель моего визита — получить убежище, надолго, начал я под немигающим взглядом мэра Незарвилля. Побочные — воспитать Эльму, предоставив ей достойное место в жизни, и развиваться самому за счет обещанных мне хорников, которые вроде бы тут в достатке. Дополнительно же Куатра надеется на диалог с вами до того, как вы решите открыть военные действия против нативных племен Эласты. Это, в принципе, единственное, что я должен был передать властям Хайкорта при первой возможности. А ваше отношение с Илшадором, поднял бровь и Хиол, его бледное лицо исказилось в легкой ухмылке. Он рассчитывал, что. Я буду шпионить для куатры по всей ласти, пожалуй, плечами. Из-за начавшихся гонений должников это стало неосуществимо. Поэтому я думаю, он надеется, что я возвысившись на ваших ихорниках, рано или поздно попаду к нему в руки для дальнейших экспериментов. Вы знаете, что он обладает определенным влиянием в хайкорте. Тот же доктор Данарифт регулярно общается с Хартилом и Разве статус помощника шерифа не оградит меня от возможных посягательств? Оградит большей частью. Медленно кивнул Мэр, не сводя с меня взгляда. Итак, Магнус Крикс, я вижу, что в целом вы не лжете. Что-то не договариваете безусловно но в целом не вижу причин препятствующих вам заполнить вакансию требующуюся городу теперь давайте уточним некоторые нюансы уточнение заняло немало времени даже несмотря на то что ахеол явно торопился от меня избавиться скинув будущему непосредственному начальству на попытке хоть как-то разбавить диалог мэр зыркал на меня мертвенным взглядом тут делает он сухим как лона отмечающий вторую полусотню лет англичанки наладить общение с этим типом будет невероятно сложно мысленно вздыхал я концентрируясь на сообщаемых мне вещах Итак, Хайкорт, он же незервиль 2103 разумных, которых можно отнести к разряду живых, включая Эхиола, но исключая пока меня и Эльму. А еще 26395 живых мертвецов, являющихся полноценными, полноправными и свободными гражданами города. Нежить обладала полной свободой воли, но при этом зверской аллергии на открытые солнечные лучи. На территории самого города, в так называемом пятне, она могла спокойно заниматься своими делами круглые сутки. За пределами города ситуация менялась. Кроме накрытого туманом пятна, также была средняя и внешняя зоны. Средняя зона частично была приспособлена под сельскохозяйственные угодья и фермы. О том, что можно выращивать в пустыне, я вопросов не задавал, но засечку в памяти сделал. По словам мэра Бога, эта самая средняя зона более из себя ничего не представляла. Фермы и теплицы раскидные на пустоши площадью в девять сотен квадратных километров. Внешняя зона была интереснее и опаснее. Площадью всего каких-то 400 квадратных километров она по всей своей протяженности соприкасалась с внешним защитным кольцом тумана, служа лишь для расположения наиболее опасных для общества лабораторий, а также особняков самых заядлых социофобов, И отшельников. Посещать эту зону без крупнокалиберного вооружения было не самой умной идеей, но зато чаще всего последней. Разумеется, для такой закрытой территории очень нужен был кит. Завтра, господин Крикс, после того, как вы побеседуете с доктором Ди Юн, я выслушаю ее вердикт. А затем мы с вами проведем малый ритуал посвящения мне огорошил меня мэр, тут же делая пояснение. Через эту процедуру проходят все живущие или существующие на территории хайкорта. Каких бы то ни было обременений, данная процедура не несет. Я всего лишь буду знать, где вы находитесь, а также смогу визировать и соблюдать клятвы которые будут давать вам или же вы сами у нас тут очень либеральное общество но от стражей закона требуются дополнительные гарантии их честности. почему именно помощник шерифа задал я вопрос кивнув на пояснение если у вас вечная проблема с ихорными их тварями не проще ли было бы утвердить какого-либо дверотизатора? у нас очень мирный хоть и своеобразный город господин крикс покачал головой мэр защитники закона единственные кто носит и применяют оружие в пределах пятна не вижу смысла как плодить сущности так воспринимать кида как тупого забойщика хартил илшадор сообщил что вы уже рядом уникальных особенностей, хотя стоите лишь в самом начале пути. Возможно, они будут востребованы. Почему я чувствую себя как молоток, которому польстили перед интенсивным использованием? Давайте прощаться до завтра, господин Крикс, мерно произнес Бог, незамысловато намекая одной из левых рук на дверь. В курс дела по всем нюансам вас ведет ваш непосредственный начальник. А пока... Пока можете остановиться в нашем отеле. Счет за проживание пусть пришлют в мэрию. На выходе я получил на руки слегка неадекватную, но хихикающую тушку Эльмы, а к ней в довесок еще и двух мордоворотов полуорков с яркими желтыми глазками. Выдавшая мне приемную дочь полноватая женщина кокетливо мне улыбнулась, тряхнула блондинистой прядью волос, игриво подмигнула, а затем поведала интимным шепотом, что ждет меня завтра не ранее половины 11 утра здесь же. Покивав, я согласился совсем и сразу, а затем поволок продолжающую покатываться на чем-то своим Эльму в местную гостиницу. С девочкой все в порядке господин Крикс. Просто дайте ей поспать. Меня зовут Ларис. Ларис Ди Юн. До гостиницы нужно было сделать лишь сотню шагов. Приземистое двухэтажное здание обрадовало меня как своим привычным видом, так и нормальными низкими потолками, выгодно отличающимися от уходящих в небеса сводов ратуши. Нет, но на самом деле, мэр мог бы спокойно держать там несколько тысяч летучих мышей, если бы решил проблемы с вечно засираемым полом. А еще гостиница теплый приют управлялась вполне себе живым разумным. Стоящий за стойкой плот любви гнома и эльфийки, с самым пасмурным видом слушал некое расстроенное существо очень скромных размеров, щеголяющее здоровенным пуком черных дредов, связанных на затылке в конский хвост. Наладить контакт с местным хозяином постелей и выпивки оказалось проще простого. Невысокий тип заулыбался нам как родным, получив повод оторваться от сверхволосатого существа, фигуру которого невозможно было различить закопной дредов. Зальцер Херн, как представился владелец и бармен приюта, согласился заселить нас с Эльмой на сутки в двухместный номер, правда сразу оговорившись, что мы у него скорее всего будем дольше, чем на одну ночь. Перекусить у хозяина тоже нашлось чем, зав казалось универсального типа, хотя в основном работала как бар. Уложив Эльму спать, я под длительным присмотром дуболомов вернулся в питейно-кормежный зал, лелея надежду выпить за счет мэрии, слегка расслабив нервы. «День выдался. Я Эджин, а это Вурглас. Мы братья», представился один из сидевших напротив меня мордоворотов сторожей. «Завтра, если все будет нормально, будем работать вместе». «Вы тоже в полиции?» — поинтересовался я, получая в ответ утвердительные кивки. «Приятно познакомиться». Есть что-то, что я должен узнать как можно раньше. Здравики переглянулись задумчивым видом, пожимая плечами. Потом лицо Эджина слегка разгладилось, и он проговорил. Мы тебя будем караулить до завтра, но по очереди. Один будет спать. Так вот, Крикс, запомни один момент. Мы не живые, спать любим. Никогда не будем мертвецов, Магнус. Этот важный момент нужно уточнить. Я отхлебнул из стакана очень неплохой самогон, который тут называли виски. Учитывая специфику нашей будущей работы. Никогда это никогда? Или все-таки можно по долгу службы? Совсем никогда, мастер Крикс. Проговорил Вурглас под согласные кивки своего собрата. Или брата. Это неписанный закон Незервиля. Пожав плечами, я принял сказанное к сведению. Слишком много новостей, слишком быстрая смена обстановки, слишком специфичное новое место жительства. Я ожидал логово безумных ученых, сделанное из фекалий и кактусов, а очутился в сумрачном каменном городе, где по улицам ходят мертвые. Ладно бы они ходили с надрывным воем о мозгах. Так нет же. Вон, сидят напротив меня, болтают, интересуются, когда у Каруса будет взрослая линька. Жутковато, что не моргают, не дышат, не делают бессознательных движений, характерных для любого разумного, хотя, скорее, просто непривычно. Необычность я решил запить, а, проще говоря, выпить как следует. Эта подводная лодка уже отправилась в свой рейс, иллюминаторы и люки крепко задраены, а поэтому лишь остается следовать мудрому совету, встречающемуся в сборниках инструкций для американской, вроде бы, полиции, расслабиться и получать удовольствие. Спустя пару стаканов общение пошло живее. Вурглас и Эджен Трайкеры действительно оказались братьями и констеблями. В самом участке, единственным на весь Хайкорт, работало пять живых мертвецов и пять просто живых, что делало правоохранительные органы одним из наиболее живосодержащих городских служб. Что и было вполне логичным, так как за пределами туманного пятна, накрывающего Хайкорт, вовсю царило нелюбимое мертвецами солнце. Преступность? Ну, у нас городок тихий, только хулиганства хватает, рассказывал Вурглас, потому что скучно, а народ тут не самый спокойный. Стрелять приходилось лишь выхорников со скабаром, да еще... Вы. Я далеко не сразу понял, что полный кровожадный злобы вой, раздавшийся в уютном полумраке питейного заведения, несет с собой какую-то смысловую нагрузку. В принципе, она меня не особо волновала, так как при резком и лютом вопле мои надпочечники поднатужились, выдавая полугодичную норму адреналина. В результате чего безоружный по причине своего шаткого гостевого состояния, я мухой нырнул под монументальный стол. Тревога оказалась ложной, частичной. «Два ублюдка!» «Три ублюдка!» — визгливо орала тоненькая, как тростинка смуглая девчонка с копной дредов, напрягавшая до этого лишь владельца заведения. Одетая в нечто похожее на джинсовый комбинезон, она наскакивала на Вургласа и Эджина, колотя с кулачками, пиная ногами и продолжая забывать довольно чистым, но удивительно просивным голосом. «Козлы! Сидят! Бухают! А! Моя! Лилика! Мертвая!» «Немея, ну ты чего?» — бубнили вставшие копы, не обращая внимания на предпринимаемое в отношении их насилие. «Ты же знаешь, что Эскобар пропал». «А это кто?» — пальчик девчонки уткнулся в осторожно выглядывающего из-под длинной скатерти меня. Это кто? Это Магнус Крикс, представил меня Вурглас, пытаясь аккуратно одной рукой поймать бесящуюся дредоносицу. Он здесь новенький. В жопу имена, провозгласила таки изловленная девица, поднятая полуорком за лямки комбинезон на спине. Это же Кит! Это же чертов должник, мать вашу! Вы, две абразины, сидите в приюте и чешете языками с кидом. Девица была очень бойкая и не слабо подпитая, хотя, на мой взгляд, могла бы потянуть максимум лет на 14-15. Узкобедра и узкоплечья размерами она была даже меньше совсем невысокого меня. Зато Темперамента, видимо, хватило бы на стадо обиженных носорогов или обманутых вкладчиков МММ. Сначала я подумал, что она просто смуглая, но спустя пару секунд понял, что вижу первую на Кендри мулатку. мелкую, тощую, злобную и изрыгающую хулительные слова в при огромном количестве. А еще девица была потрясающе красивой лицом и даже имела выпуклости, которые вполне могли бы быть грудью. «Немея, успокойся», — хмуро пробормотал нависший над подвешенной девушкой Эджин. «Да, это Кит. Крикс прибыл заменить Мадре, но он еще не в курсе наших проблем. Он не встал на службу. «Не в курсе?» — вновь взвизгнула девчонка. «Так я подожду. Вводите. Сколько надо ждать?» «Три минуты? Пять? Ради вас я даже десять подожду, гады. Только потом вы поднимете свои дохлые жопы, и мы поедем делать дело». «Успокойся, я сказал». Вновь ряфнул Эджин, тряся волосатую худышку. Я тем временем выполз из-под стола, с любопытством рассматривая девчонку. Мертвец несколько раз внушительно тряхнул спокойной ему удерживаемой девушкой, а потом также внушительно начал говорить, вбивая в нее каждого слова. «Он. Только. Прибыл». У него нет оружия. Он ничего не знает. Да я соберу народ, заорал ответ висящая девчонка, неграмма не устрашенная констеблем. Ливилы, Абрамсы, катеры. Солнце уже садится, а значит и ваши подтянутся. Сколько ему будет делать пушку? Месяц? Мужики, вы чего? Мы не можем ждать месяц. Твари, вчера у Ливилов вырезали пять коров. Пять! Так, пойдем выйдем, решил для себя Вурглас, унося орущую девушку из зала. Эджин остался со мной, делая морду скорбную и сосредоточенную. Разумеется, я захотел объяснений, попутно набулькивая себе стакан из принесенной за альтером бутылки. Эджин, подозрительно позыркав на меня, но поняв, что пользоваться его беззащитностью и одиночеством я не собираюсь, нервно раскололся до самой задницы, то есть с тихой и местами даже интеллигентной руганью. История оказалась грустной и простой. Эскобар Мадре исчез в неизвестности около трех месяцев назад, и с тех пор их хорники не дают покоя жителям средней зоны. Сами фермеры, в свою очередь, не дают покоя всем остальным, так как отстреливать хищных тварей в загонах у них получается отвратительное. Одна из наиболее пострадавших на данный момент, Немея хикс вытащенная вургласом наружу. Она разводчица кос, которые, ввиду своих небольших размеров, чаще всего оказываются жертвами первичных некрупных монстров. «Я думал, что проблема с ихорниками у вас от того, что с ними экспериментируют», прокомментировал я рассказанное, высаживая почти полный стакан виски. Ну, то есть сбегают, а их нужно обезвредить. А тут? Нет, не совсем. Эджин другие источники этих тварей. К несчастью, с Скабаром все было нормально. Мы даже не подозревали, что за пару-тройку месяцев начнется такое. Все настолько плохо? Да, кивнул Пол Уорк. Его желтые глаза сочурились, он помялся, но затем признался. Если бы не закон Хайкорта, то я бы сейчас встал на сторону Немеи и фермеров. Попросил тебя отправиться на охоту прямо сейчас. В чем проблема? Спросил я, не совсем отдавая себе отчет в том, что делаю. Спиртное хорошо жахнуло по мозгам, сна не было ни в одном глазу, а еще одна стопка виски влетела внутрь как родная. Первое Тебе нужно оружие, Крикс, начал загибать пальцы Констебль. Без него мы не вправе брать гражданского на охоту, а все оружие в Хайкорте является личным и делается под заказ. Да, не делай такие глаза. Смотри, такие делают месяц. На стол лег здоровенный револьвер, крупнокалиберный, полированный. Патроны в барабане были крупными, как поросята. Я содрогнулся, представив себе, что было бы даже с моим укрепленным телом, Реши выстрелить из такой дуры. Да, он был личным, особым предметом, обладающим духовной и магической привязкой конкретно Вургласу. Во-вторых, мы просто не сможем отправиться в свободный Поиск с бухты-барахты. Кисло продолжал полуорк. Эскобар заправлялся эликсиром ночного видения, носил бинокль, гранаты, да еще кучу разных приблуд. Что толку, если мы пробегаем всю ночь, убив пару-тройку случайно найденных зверюк? А Хиол нас потом сожрет живьем, а из ними и набьет чучело. Он уже грозился это сделать, когда та его кофе украла. Я засадил еще одну стопку. Снаружи раздавались раздраженные рыки Вургласа и полное упрямство вопли миниатюрной девушки. А почему, собственно, и нет? Эджин, ты сможешь найти палку? Длинную, метр на два. Зачем? Надо. А еще полоску кожи неплохо бы. Сыромятную или что-то вроде. Легко, но зачем? У меня есть личное оружие. А еще я вижу ночью. Хорошо вижу. Оу.